Глава шестнадцатая, в которой Бертрам проявляет неожиданный талант. Нам удалось собраться вместе вскоре после завтрака в кабинете Дворецкого, когда гости удалились на собственную встречу. Заинтригованная Мери пошла за мной. Я рассчитывала, что Рори отправит ее назад, так как если это сделаю я, Мери станет задавать еще больше вопросов. Завидев сидевшего на столе, поджав ноги Бертрама, она выпучила глаза. Рори, дотошный и щепетильный, выглядел недовольным, но молчал. Ну, хотя бы трубку свою Бертрам пока не вытащил. К моему удивлению, мужчины не попросили Мери уйти. Рори сообщил, что за завтраком все взволнованно шептались, обсуждали, стоит ли снова обращаться к полиции. «Ваш товарищ из министерства четко дал понять, что считает это тратой времени. Сказал, что полицию проинформировали, долг свой выполнили, а дальше...» — Мистер Лысый очень ворчал по этому поводу, — добавила Мери, подававшая утренний чай. — Мистер кто? — удивился Рори. — Ну не могу же я называть их всех мистерами Смитами, правда? — Искренне надеюсь, что в лицо можешь. — Само собой обиделась Мери. — И как же ты их назвала? — полюбопытствовал бертрам. Было заметно, что и карты ему не терпится посмотреть, которые я спрятала поблизости, но ни Рори, ни бертрам их не нашли. и яркий внутренний мир Мери изучить хочется. — Мистер Лысый, Мистер Низкий, Мистер Борода и Мистер Нос. Обладатели прозвищ тут же предстали перед глазами. — Это Мистер Низкий отправил меня на почту с письмом. — Думаю, Мистер Лысый рассчитывал попытать с ней счастье, — откровенно заявила Мери. — У тебя разве дел по дому нет? — неодобрительно взглянув на нее, спохватился Рори. — А как же ефимия возмутилась Мери. «Эфимия не просто служанка», — сухо прояснил Рори. «Нам нужно обсудить случившееся». «Но она же горничная, как и я». «Мери, ты же знаешь, что это не так», — мягко возразил Бертром. «Тебе лучше уйти». «Так вы все что-то замышляете», — с негодованием воскликнула Мери. «Я знала ее достаточно хорошо и понимала, что недовольна она не тем, что мы что-то задумали, а что не рассказали ей. Я все передам Сьюзан, если вы не...» «Довольно — Довольно! — гневно прикрикнул Рори. — Ты хорошо меня знаешь. С шантажистами разговор короткий. — Но вы не можете меня вот так выгнать! Я же из Степлфорд-Холла, как и вы! — В этот раз, Мери, можем и так и поступим! — произнес Бертрам аккуратно, но решительно подталкивая ее к двери. От Рори она бы еще попыталась вырваться, но не подчиниться Степлфорду никогда, ведь она практически с детства была с ними. Бертрам закрыл за ней дверь, а вскоре мы услышали, как с грохотом захлопнулась дверь на кухню. «Ох!» — вздохнула я. «Простите, никак не могла спровадить ее, не вызвав подозрений. Думала, если вы заговорите о чем-то скучном, она сама уйдет. Но вы оба лишь распалили любопытство». «Карты, Эфимия!» — скрипнув зубами, напомнил Рори. Потянувшись в его сторону, я достала сверток из-за небольшого книжного шкафа. «Не может быть! Они что?» Начал он, но я уже раскладывала карты на столике. Рори был прав, это оказались карты шотландского высокогорья. И их пересекали две жирные линии. Они слегка отличались, но двигались в одном направлении. «Два варианта?» — предположила я. «Я тоже так подумал», — выдавил Рори, лицо его потемнело от гнева. Бертром отодвинул стул и сел. «Святые угодники!» — никогда бы не поверил. «Я же говорил...» — Но это невозможно, — возразил Бертром, — совершенно невозможно. То, что они всерьез обсуждают этот проект, поразительно. Это просто чудо инженерной мысли. — Да это же великая чертова стена, а не какой-то там хренов механизм, — рыкнул Рори. — Рори, — ужаснулась я. — Вздумай, они тебя за стеной запереть, чтобы ты чувствовала, Эфимия. — Это не стена, — ровно заметил Бертром. — Что значит не стена, — потребовал уточнений Рори. — Вот же черта, вы сами видите. — Вижу. Вообще-то я много таких отметок повидал. Пусть дворецки из тебя превосходные, но как читать карту ты понятия не имеешь. — И что же это тогда? — Рори провел пальцем по карте вдоль границы. — Эта проклятая жирная линия разрезает мою страну пополам. — Это канал, — совершенно уверенно ответил Бертром. — Канал, — беспомощно повторила я. — Точно? — Топи изрыты каналами, их веками пытались осушить. Поэтому эти знаки искусственного водоотвода я узнаю везде. После жизни-то на треклятом болоте». Рори спал с лица. Медленно опустившись на жесткий стул у стола, он спросил. ну зачем им это? Они что, хотят превратить Шотландию в остров? Это же хуже стены!» Бертром склонился над картой, изучая пометки. «Канал широкий, это верно. Но посмотрите сюда!» Он указал на смазанную метку. «Думаю, это что-то вроде моста. И здесь вот, возможно, даже туннель. Странно, что эти значки выглядят не так, как должны. Ума не приложу, что означает пунктир». «Для чего им понадобился туннель сквозь Шотландию?» – вмешался Рори. «Я понимаю, что англичане немножечко не в своем уме, но...» «Где он начинается?» – перебила я. «Может, разгадка там?» Бертрамм слонился еще ниже над картой, он немного близорук. «Рядом с клайд банком Ох!» — помедлив, выдохнул он. «Я надеялся, что это какая-то постановка, политический трюк людей Фитцроя. Но теперь все ясно. Ясно, зачем кому-то это нужно!» На лбу у него выступил пот, кожа вокруг рта побелела. «Быстрее!» — крикнула я Рори. «Растегни воротник!» «Сейчас может начаться приступ!» И я бросилась на кухню за водой. Когда я вернулась, Бертрам сидел в более удобном кресле у камина. Воротник расстегнут, галстук сбился на сторону. Сам ли он встал или Рори перенес его? Стакан с водой он принял слегка трясущимися руками. «Все в порядке, Эфимия. Никакого сердечного приступа в этот раз. Просто очень удивился». «Но что? Что это означает?» Потребовал ответа Рори. Это означает, что мы на грани войны. С Шотландии встревожился Рори с Германией, с Великой Германской империей.